о т о р о п и в ш и й от услышанного, Раст Петрович встрепенулся. «Виноват. Это мой выигрыш. 9 600 рублей я посчитал. Хотел сдать в кассу, да закрыто было». о н о вас к черту!» — отмахнулся Бриллинг. «Вы в своем уме?» «Что кассир, по-вашему, в приходной книге напишет?» «Поступление от игры в ШТОС к о л л е ж с к о г о регистратора Фондорина?» а Постойте-ка!» Несолидно как-то регистраторишке заграничную командировку ехать. Он сел за с т у л обмакнул перо в чернильницу и стал писать, проговаривая вслух. Такс. Срочная телеграмма. Князю Михаилу Александровичу Корчакову. Лично. Копия генерал-адъютанту Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. А в а ш е «Высокопревосходительство. В интересах известного вам дела, а также в признании исключительных заслуг, прошу вне всякой очереди и без учета выслуги произвести коллежского регистратора Эраста Петрова Фондорина». «Эх, была не была, прямо в титулярный. Тоже, конечно, невелика птица, но все же...» «В титулярные советники. Прошу также временно числить Фондорина по ведомству Министерства иностранных дел в должности дипломатического курьера первой категории». «Это чтобы на границе не задерживали», — пояснил Бриллинг. «Так, число, подпись. Кстати, дипломатическую почту вы по дороге действительно развезете». В Берлин, Вену, Париж. Для конспирации, чтобы не вызвать лишних подозрений. Возражений нет? Глаза Ивана Францевича озорно блеснули. Никак нет, пролепетал р а с т Петрович, не поспевая мыслью за событиями. А из Парижа уже в виде инкогнито переправитесь в Лондон. Как бишь гостиница-то называется я Уинтер к в и н Зимняя королева. Глава десятая, в которой фигурирует синий портфель. 28 июня по западному стилю, а по русскому 16-го, ближе к вечеру, перед гостиницей Уинтер Квинн, что на Грейс-стрит, остановилась наемная карета. Кучер в цилиндре и белых перчатках соскочил, скозил, откинул ступеньку и с поклоном распахнул черную лаковую дверцу с надписью «Данстер и Данстер» с 1848 года. Лондонские королевские туры. Сначала из дверцы высунулся с а ф ь я н о в ы й дорожный сапог, окованный серебряными гвоздиками, а потом на тротуар ловко спрыгнул цветущий юный джентльмен с пышными усами, удивительно не шедшими к его свежей физиономии, в тирольской шляпе, с перышком и широком альпийском плаще». Молодой человек огляделся по сторонам, увидел тихую, ничем не примечательную улочку и с волнением воззрился на здание отеля. Это был довольно невзрачный четырехэтажный особняк, в георгианском стиле, явно знававший лучшие времена. Немного помедлив, джентльмен проговорил по-русски «Эх, была не была». После этой загадочной фразы он поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Буквально в следующую секунду из паба, расположенного напротив, вышел некто в черном плаще и, надвинув на самые глаза высокий картуз с блестящим козырьком, принялся прохаживаться мимо дверей гостиницы.